Глава 10. Октябрь. гренки на сливках. Продукты. Одна чашка сливок, шесть яиц, корица, фрукты в сиропе. Способ приготовления. Разбив яйца, отделить белок. Шесть желтков взбить в чашке сливок до получения ровной смеси. Все это вылить в смазанную жиром кастрюльку. Уровень смеси не должен превышать толщины пальца на медленном огне довести ее до загустения. Тита готовила гренки по просьбе Гертрудис. Это был ее любимый десерт. Она давно не лакомилась им и хотела отведать его хотя бы разок, прежде чем покинет ранчо, а отбыть она намеревалась завтра. Дома она провела неделю, гораздо дольше, нежели предполагала. Пока Гертрудис смазывала жиром кастрюльку, куда Тита должна была вылить взбитую смесь, Она безусто литераторила, ей столько надо было рассказать сестре, что она не управилась бы и за месяц, говоря нахуй днем и ночью. Кита слушала ее с большим интересом и с опаской ждала момента, когда та выговорится, ведь тогда настанет ее черед. Она понимала, чтобы поведать Гертрудис о своих заботах, ей остается лишь сегодняшний день. И хотя ей не терпелось открыть душу сестре, она не могла угадать, как та посмотрит на ее признание. Пребывание на ранчо Гертрудис и ее отряда не только не утомило Титу, но и дало ей нежданную передышку. Присутствие такого количества людей в доме и повсюду на дворе давало ей возможность избегать домогательств педра. Толчья на ранчо Титу устраивала, поскольку к окончательному разговору с Педро она еще не была готова. Прежде чем сделать это, она хотела хорошенько обдумать возможные выходы из создавшегося положения, связанного с ее беременностью, чтобы выбрать наиболее приемлемый С одной стороны, ее взаимоотношения с Педро, а с другой — ущерб, наносимый родной сестре. Рассаура была бесхарактерной. Для нее важнее всего было мнение общества. Она оставалась все такой же толстухой, источала неприятный запах. Средства Титы нисколько не помогли ей в ее ужаснейшем положении. И если педра бросит жену ради нее, как это скажется на Рассауре? Что будет с маленькой Эсперанцей? Наверное, тебе наскучила моя болтовня. Что это Гертруде, совсем нет. Я это к тому что ты вот уже несколько минут как смотришь в сторону. Скажи, что с тобой? Все дело в Пэдре? Я угадала. Да, если ты все еще его любишь, так почему же выходишь за Джона? Я не выйду за него замуж. Не могу этого сделать. Тита обняла Гертрудис и тихо разрыдалась у нее на плече. Гертрудис нежно гладила ее по голове, не сводя при этом глаз со стоящих на плите гринков, «Было бы жаль не полакомиться ими». Они едва не начали подгорать, и, отстранив Титу, Гертрудис мягко сказала ей, «Я только сниму гренки с огня, и можешь плакать дальше, хорошо?» Титу улыбнулась. В такой момент Гертрудис больше озабочена судьбой гринков, нежели судьбой родной сестры. Конечно, поведение Гертрудис можно было оправдать. С одной стороны, она не знала всей сложности сестренных обстоятельств, а с другой ей до ужаса хотелось гринков. Вытрев слезы, Тита сама сняла гренки с огня, так как Гертрудис, пытаясь сделать это, обожгла руку. Когда гренки остывают, их нарезают на маленькие кусочки, но так, чтобы они не крошились. Взбив белки, макают в них эти кусочки и затем поджаривают их на растительном масле, после чего поливают сиропом из фруктов и присыпает молотой корицей. Пока гренки оставались, Тита поведала Гертрудис все свои печали. Сперва она показала, как у нее вздулся живот, платье и юбки на нем с трудом застегиваются. Потом рассказала, что поутру, когда встает, она испытывает головокружение и тошноту. Груди так болят, что она готова кричать, когда кто-нибудь их случайно заденет. И, наконец, как бы это сказать, Она и говорить и не хочет, но вроде бы, кто знает, скорее всего, что всего вероятней от того все это, что она немножечко как бы забеременела. Гертрудис выслышал ее бормотание совершенно спокойно, ни чуточки не удивившись пиковому положению, в котором оказалась сестра. В революции она навидалась и наслышалась вещей пострашнее, «А скажи, Рассаура об этом знает?» «Нет, не знаю. Что бы она сотворила, если бы узнала правду?» «Правду, правду. А ведь правда, Тита, -то только в том, что ее, правда то этой, и нет вовсе, и зависит она от того, кто как на нее смотрит. В твоем случае, к примеру, правда в том, что Рассаура вышла за Педро не по-доброму. Ей плевать было, чтобы вы по-настоящему любите друг друга. Вот тебе и вся правда». «Или не так?» «Конечно. Но ведь сейчас-то его жена не я, она...» «Ну и что? Разве их свадьба изменила ваши нежные чувства?» «Нет». «Правда ведь? Ну вот. Поэтому любовь ваша взаправду самая, что ни на есть правдивая из тех, которые я встречала. И вы с Педро совершили ошибку, скрыв всю правду, но пока еще не поздно. Подумай сама, мама умерла, она и впрям не понимала, что к чему...» Другое дело Рассауры. Знает кошка, чье мясо съела. И она эту правду должна понять. Скажу больше. Я думаю, что в глубине души она ее всегда понимала. Так что вам ничего больше не остается, как держаться своей правды, и дело с концом. Значит, ты советуешь поговорить с ней? Видишь ли, я считаю, что на твоем месте. Ты бы приготовила пока фрукты в сиропе для моих гренков а то мы не управимся» потому что сказать по правде уже поздно». Тита, тут же откликнувшись на предложение сестры, начала готовить фрукты в сиропе, стараясь не упустить ни единого слова из ее рассуждений. Гертрудис сидела лицом кухонной двери, выходящей на задний двор, а Тита по другую сторону стола, спиной к двери, так что не могла видеть, как Педра приближается к кухне, неся на плече мешок с фасолью для солдатского пропитания. Гертрудис, определив наметанным глазом нюхавшего порох бойца время, за которое педра достигнет кухни, в момент его появления на пороге выпалило «И я думал, хорошо бы педра знать, что ты ждешь от него ребенка». Снаряд попал точно в цель. педра как если бы в него угодила молния, пошатнулся и уронил мешок на пол. Любовь к Тите переполнила его сердце. А она, испуганно обернувшись, увидала Педро, глаза которого увлажнились. педра как раз и вы тут. Сестре надо вам кое-что сказать. Почему бы вам не пойти поговорить в сад, а я пока займусь фруктами в сиропе?» Тита не знала упрекать или благодарить сестру за ее помощь. Она потом поговорит с ней. А сейчас не оставалось ничего другого, как объясниться с Педро. Молча она передала Гертруде с кастрюльку, в которой начала готовить сироп, Достала из ящика стола мятую бумажку с записанным на ней рецептом и передала ее Гертрудис на случай, если она запамятовала способ приготовления фруктов в сиропе. И в сопровождении педра Тита покинула кухню. Конечно, Гертрудис нуждалась в рецепте, без него у нее ничего бы не получилось. Не торопясь, она начала его штудировать, чтобы в точности следовать всем предписаниям. Один белок взбивают в половине квартире, то есть четверти литра, воды на каждые 2 фунта сахара. Соответственно, два белка в двух стаканах воды на 5 фунтов сахара и так далее в зависимости от количества. Сироп кипятят до трех раз. Кипение приостанавливают несколькими каплями холодной воды всякий раз, когда сироп начинает убегать. После трех кипячений сироп остужают и снимают пенку. Добавляют еще немного воды, а также апельсинные корки, анис и гвоздику по вкусу, после чего кипятят еще раз и снова снимают пенку. Когда сироп достигает густоты шарика, его процеживают через сито или растянутую в пяльцах тряпицу. Гертрудис читала рецепт как китайскую грамоту. Она понятия не имела, что значит 5 фунтов или один квартилью воды, а тем более густота шарика. Уж у нее-то точно от этого рецепта шарики зашли за ролики. И она вышла во двор, чтобы справиться обо всем у Ченчи. Та как раз заканчивала накладывать фасоль пятой группе солдат. Это была последняя группа, которую Ченчи должна была обслужить, но вслед за тем... Она тут же должна была начать готовить новую еду, чтобы первая группа революционеров, принявшая неспосланный свыше завтрак, могла приступить к обеду, и так без остановки, до десяти часов вечера, когда вахта Ченчи заканчивалась. Можно было хорошо понять ее раздражение, если не ярость, по отношению к каждому, кто приблизился бы к ней с просьбой о сверхурочной работе. Не стало исключением и Гертрудец, какой генералкой она ни была». Ченщина отрез отказалась помочь ей. Она не была приписана к ее отряду, вот и не должна, сломя голову, исполнять приказания на манер находившихся под ее началом мужчин. Гертруис очень хотелось прибегнуть в помощи Титы, но здравый разум не позволил ей сделать это. Могла ли она прервать беседу Титы и педра в такую минуту? «Может быть, самую решающую минуту в их жизни». Тита медленно брела между фруктовыми деревьями сада. Запах апельсинового цвета смешивался с ароматом жасмина, источаемым ее телом. Педро с бесконечной нежностью вел ее под руку. «Почему вы не сказали мне об этом?» «Потому что сначала я хотела принять решение сама». «И вы его приняли?» «Нет». Я полагаю, что прежде вы должны знать мое мнение, иметь с вами ребенка наивысшее для меня счастье, и чтобы со всей полнотой насладиться им, я бы хотел находиться с вами вместе как можно дальше отсюда. Но мы не можем думать только о себе, о Рассаура, о Эсперансе. Что будет с ними? Педро ничего не мог ей ответить. До этого момента он не думал о них, Говоря по правде, ему вовсе не хотелось причинять им вред, тем более расставаться с маленькой дочкой. Надо было найти решение, которое устроило бы всех, и найти его должен был он. В одном он был теперь твердо уверен — титы никогда не покинет раньше с Джоном Брауном. Их стревожил шум за спиной. Кто-то шел по их стопам — Педро мгновенно выпустил руку Титы и словно невзначай оглянулся, чтобы увидеть соглядатая. Это был пёс Пульке, который, наслушавшись на кухне крикливых причитаний Гертрудис, искал тихое место, где бы мог вздремнуть. Хотя их и не застали на месте преступления, они решили продолжить разговор позже. В доме было много народу и было опасно в такой обстановке обсуждать столь деликатные дела. А на кухне Гертрудис безуспешно пыталась заставить сержанта Тревинью довести сироп с фруктами до нужной кондиции. Никакие ее приказы этому не помогали. Она раскаивалась, что избрала для столь важного дела именно Тревинью. А все дело в том, что когда Гертрудис спросила на дворе у группы солдат, кто знает, что такое фунт, Именно он первый сказал, что фунт соответствует 480 граммам, а «Куартильо» — четверти литра. Вот она и сочла, что он все знает, да просчиталась. Надо сказать, что Тревиньо впервые не исполнил ее поручение. Она вспомнила случай, когда должна была обнаружить шпиона, который завелся у них в отряде. Одна, приставшая к отряду девка, бывшая его любовницей, прознала о его деятельности — И предатель, страшаясь, что она на него донесет, безжалостно разрядил в нее целую обойму. Гертрудис возвращалась после купания с реки и застала ее при смерти. Та успела сообщить одну его примету. На внутренней стороне правой ляжки у негодяя было красное родимое пятно в форме паука. Гертрудис не могла осмотреть всех мужчин отряда. Не говоря о том, что это было бы неверно понято, шпион, раньше времени догадавшись, убежал бы прежде, чем его нашли. Она поручила эту миссию Тривиньо. Для него это тоже было нелегким делом. Начни он заглядывать в промежности мужчинам своего отряда, о нем могли бы подумать еще хуже, чем о Гертрудис. Набравшись терпения, Тривиньо дождался прибытия отряда в Сальтильо. Тут же, после вступления в город, он приступил к обходу всех действующих борделей. Завоевываясь сеца местных шлюх одному ему известными доблестями, главное из которых было то, что он относился к ним как к дамам высшего света, так что они возомнили себя чуть ли не королевами. Вел он себя крайне воспитанно и галантно. Предаваясь любви, он читал им наизусть стихи и целые поэмы не было ни одной, которой не попалась бы в его сети, и не была бы готова ради него служить революционной цели. Благодаря этой уловке не прошло и трех дней, как изменник стал известен. С помощью своих высокочтимых шлюх Тривиньо устроил ему засаду. Предатель пришел в комнатенку публичного дома к одной крашенной перекисью водорода блондинке по прозвищу Хрипатая, а за дверью притаился Тривиньо. Он захлопнул дверь и позволил себе с неслыханной жестокостью умертвить предателя, собственноручно забив его до смерти, после чего отрезал ему мошонку. Когда Ертрудис спросила, зачем он убил его так зверски, если можно было сделать это одним выстрелом, Тревинью ответил, что это был акт его личной мести. Незадолго до этого, Человек, у которого на внутренней стороне ляжки было красное пятно в форме паука, изнасиловал его мать и его сестру, которая перед смертью, так же как недавняя жертва, рассказала об этой примете. Вот он и смыл позор со своего семейства, и это была единственная в его жизни жестокость. В дальнейшем он выказывал во всем одну только тонкость и изысканность, не исключая случаев, когда ему приходилось убивать делал это с крайней щепетильностью.